Они принялись рассказывать друг другу о себе. Она была родом из Блэквуда, городка в 85 милях от Чикаго, и там провела всю свою жизнь. У нее несколько братьев и сестер. Ее отец, местный фермер, по-видимому увлекался политикой, но был не чужд и других интересов. Из беглых замечаний своей новой знакомой Юджин понял, что ее семья, хоть они и не богаты,